Зигмунда мы прозвали его в честь Фрейда. Знаете, как это бывает, каждый обязательно получает свою кличку. Вчера видела, как вы с ним разговаривали, и просто подумала, может, у него есть на этот счёт мнение? Передо мной будто вспыхнул свет. Теперь я поняла, что Колман не проинформировала Моррисона не потому, что забыла, а по процессуальной норме. После увольнения Вайса я оставалась единственной, к кому она могла обратиться и гадала почему. Я припал к напитку, изображая спокойствие и одновременно обдумывая ответ. Я не сказал ей, что Зигмунд вообще отказался распространяться на эту тему. Не знаю, есть кое-что неожиданное. Для начала мы представляли парня более крепкого, который мог поднять 50 кг мёртвого веса над головой, чтобы затолкать в кабину своей машины. Также я всегда рисовал себе убийцу у шоссе 66 вмышлением. Но всё, разумеется, на уровне догадок. А почему вы об этом спрашиваете сейчас? Колман сделала глубокий вздох. Её тело сжалось, словно она ждала, что я немедленно перегнусь через стол и начну её клошматить. Она запустила руку в сумку и вытащила объёмную папку, которую положила передо мной с такой осторожностью, будто в ней лежала взрывчатка. И наконец выдала: "Потому что у нас, похоже, самооговор. Нельзя 40 лет лавировать в политике бюро, не понимая, что есть что. Желание поддержать коллегу и сочувствие к Олман испарились, как только я осознала последствия её слов. Полное дерьмо, так ей и сказала я.